когда мы его взяли из мк, где он работал заворгам и назначил его завым, а потом заведующим орк инструкторским отделом цк. Точно так же стали обратила внимание и на хрущёва. Скорее хрущёва цк перевёл с Украины в Москву секретарём мк, а дальше и секретарём цк. Больше того, именно с начала 50-х годов стали начал приближать Хрущёва. В 1951-52 годах, хоть до смерти Сталина, Хрущёв вместе с Маленковым и Берией стали частыми гостями у Сталина на ближней даче. Меня также спрашивают сейчас: "Не жалею ли я, что ввёл Хрущёва?" Я отвечаю: "Нет, не жалею". Он на моих глазах рос с 1925 года и вырос в крупного руководящего деятеля в краевом и областном масштабе. Он принёс пользу нашему государству и партии, наряду со ошибками и недостатками, от которых никто не свободен. Однако вышка, первый секретарь ЦК ВКП(б), оказалась для него слишком высок. Здесь я не был инициатором его выдвижения, хотя и голосовал «за». Есть люди, у которых на большой высоте голова кружится. Хрущев и оказался таким человеком. Оказавшись на самой большой высоте, у него голова закружилась, и он начал куролесить, что оказалось опасным и для него, и особенно для партии государства, Тем более, что стойкости и культурно-теоретической подкованности у него явно не доставало. Скромность и самообразование, ранее свойственные, ему отошли в сторону. Субъективизм, всезнайство и Эвика овладели его поведением. А это до добра не доводит. Это и многое другое и привело Хрущева к падению с высокой вышки. Все указанные строки о Хрущёве были написаны мною до ознакомления с опубликованными мемуарами Хрущёва. Когда в Москве появились опубликованные в Америке мемуары, я их не читал, так как не мог их достать в Москве. Когда я спросил товарища Молотова, читал ли он эти мемуары, он мне сказал, что читал. Но мой вопрос, как он их оценивает? Он мне ответил, «Это антипартийный документ». Тогда я спросил, «Неужели Хрущев так опустился?» Молотов ответил, «Да-да, в своем озлоблении, в связи с концом его карьеры, государственного руководителя, он дошел до падения политического и партийного падения в омут». Когда я сказал с сожалением и возмущением, «Да это очень печально!» Вот он мне сказал, особенно тебе ведь ты его выдвинул. Да сказал я выдвинул. Правда, да определённые черты, на пост первого секретаря ЦК я его не выдвигал, предвидея, что он не осилит эту работу, что провалится. Вы же все, в том числе и ты, Вячеслав, приняли это предложение Бренковой и Болгадин. Ознакомившись с опубликованными в огоньке так называемыми мемуарами Хрущева, я убедился, что оценка Молотова правильна. Ему даже и отвечать нельзя, чтобы не опуститься до базарной бабы, которые кричат «Сама паскуда!». Я лично к нему питал нежные дружеские чувства, но я, видно, ошибся. Получилось неплохо. Шоенко оказался не простым хамелеоном, а рецидивистом троцкизма. Мысли о перестройке. 1991 год. В настоящее время, когда наша советская социалистическая родина находится в тяжёлом экономическом и политическом состоянии, И всё трудно заниматься воспоминаниями о делах давно минувших лет. Душа каждого истинного коммуниста, как и каждого трудящегося гражданина, заполнена переживаниями и даже страданиями.